Глава 37. Ванесса. Пятница, 22 декабря 2017 года. Ванесса шла по лесу. Воздух был пронизывающе холодным, ветви шелестели над ней. «Лео! Лео!» Она огляделась по сторонам. Приближалась ночь, вторая без сиены. Если она упала и поранилась, всё это время, оставаясь под открытым небом, не было никаких шансов найти её живой. Ванесса забредала всё глубже в лес, чувствуя, что заблудилась, когда вдруг заметила Элис в красном платье на поляне впереди. «Элис!» Ванесса пыталась идти быстрее, но всякий раз, когда она подходила к ней слишком близко, Девочка бросалась бежать, расстояние между ними никак не сокращалось настолько, чтобы можно было дотронуться до неё. Элис снова поманила ее за собой. Ванесса добралась до опушки леса и посмотрела на дом викария. Она остановилась, звук собственного дыхания отдавался в ушах. «Мамочка, сюда!» Ванесса повернулась к Иве, одиноко возвышающейся на фоне пейзажа, и под ней увидела фигуру, лежащую на земле. Элис в своем праздничном платье стояла рядом с деревом. Она приложила палец к губам и указала на землю, где лежала Хелен, неподвижно и тихо. Ванесса медленно приблизилась и посмотрела на свою невестку сверху вниз. «Где Лео, Хелен? Мне нужно срочно поговорить с ним насчет Элис», — строго произнесла она. «Я не знаю», — ответила Хелен. «А когда он вернется?» Невестка покачала головой. «Мне безразлично. Надеюсь, я никогда больше его не увижу. Сегодня днем я навещала твоего брата в полицейском участке». «По-моему, он думает, будто Лео знает, что случилось с Элис». Хелен прижимала к себе плюшевого мишку Сиены. Она закрыла глаза, и по ее щеке скатилась слеза. «Он говорит правду, Хелен? Лео известно, где моя маленькая девочка?» «Оставьте меня в покое, Ванесса! Вы никогда не заботились обо мне!» «Все, что вас волнует, это ваша собственная плоть и кровь». Хелен прошу, это важно. Где Лео?» «Наверное, он сбежал, как всегда делает, когда возникают проблемы. Как Лео поступил в тот вечер, когда умерла Элис? Вы знаете, сколько у него долгов?» «Лео задолжал сотни тысяч фунтов, и полиции теперь все известно об этом, когда они просмотрели его банковские выписки, чтобы выяснить, не взяла ли Сиен одну из его карточек. Он должен больше денег, чем стоит вся эта сделка!» «Какое это имеет отношение к Элис и Сиене?» — возмутилась Ванесса. «Я возвращаюсь в дом, чтобы позвонить ему». Когда она повернулась, чтобы уйти, раздался оглушительный грохот. «Что это?» — воскликнула Ванесса. «Они начали снос. Застройщики хотят, чтобы это продолжалось», — объяснила Хелен. алео не мог их остановить. Мы не должны допустить, чтобы это продолжалось, пока ищем Сиену». «Это уже не от нас зависит. Это больше не наша земля». «Совещание закончилось, разрешение дали, и мы подписали все документы. Кроме того, Лео будет рад». «Рад чему?» в Ванессе пришлось кричать, чтобы ее было слышно сквозь шум. «Рад, что дом викария снесут до основания. Он мечтал, чтобы снесли и кладбище». «Почему?» «Почему Лео хочет избавиться от кладбища?» «О чем ты говоришь? Ради бога, скажи мне!» Ванесса схватила невестку за плечи. Хелен села и уставилась на дом. Слезы брызнули из ее глаз, когда тяжелый металлический шар врезался в его бок. Она медленно подняла на Ванессу свои пронзительные голубые глаза. «Потому что там Лео похоронил Элис».